Глава двадцать шестая. Гордый, обманутый муж. — Вы плохо пропылесосили в гостиной, — пробурчал Тигран, заходя на кухню. Айгюль, его новая домработница, понурила плечи и продолжила отчаянно тереть стол. Тиграну она не нравилась. Девке двадцать пять, а она такая нерасторопная, даром что мелкая и худая. Шустрая должна быть, но нет. Три часа одну кухню драила, хотя там дел-то всего... Чуть. Зато шум от нее, как от роты призывников. И бесполезной возни столько же. Неудивительно, что она не замужем. Никаких дельных навыков. Сколько можно тереть этот стол? Не так уж сильно Тигран его изгадил. Всего-то вылил на него сок, чай. Ну и так, по мелочи. И Аня всегда успевала прибрать так, чтобы Тигран не слышал и не видел. Это же тетеха будто на зло ему скребла дом с семи утра. Уже обета она еще не принялась за стирку. «Я не слышу вашего ответа», — он продолжал буравить взглядом несчастную Айгюль. Дождался тяжелого вздоха, но взгляд не отвел, скрестил руки на груди. «Сейчас весь мусор соберу, еще раз пропылесошу, раз вы настаиваете», — наконец выдала она. С этими словами бросила тряпку прямо на стол и пошла к горе мусорных пакетов, которые стояли возле раковины. И тут случилось страшное. Тигран увидел между пакетами знакомую золоченую раму, рванул вперед и зарычал: "Вы что это себе позволяете? Вы как посмели? Вы про что?" Округлила глаза домработница. "Портрет. Вам кто разрешил его выбрасывать? Так не положили лежал? под диваном? Да, Тигран его лично туда вчера пихнул, чтобы тот не глядел на него." Почем зря, пока он пытался работать. Забыл достать. Но это же не значит, что вещь надо выбрасывать. Он пыльный, чем-то красным запачканное, стекло разбито, продолжал выступать в свою защиту домработница. Проще распечатать новое фото и купить рамку. Давайте я сделаю. Ох, если бы это было так просто, распечатать новое фото, а заодно обзавестись новой семьей. Но и то, и другое нереально. Как распечатаешь фото, если удален кадр? Как заведешь новую семью, когда любишь старую? Не испачкан портрет не чем-то, а его собственной кровью. На днях Тиграну подумалось, это не дело, что в рамке торчат стекла. Зачем ты стал их убирать пальцами, а не пинцетом, например? Порезался. Немного заляпал фото снизу. Ну, во-первых, не так уж сильно видно, а во-вторых, не айгюль решать, что в этом доме выбрасывать. Вы уволены! Пробасил он так громко, что задрожали окна. Домработница тем более задрожала, но, кажется, вздохнула с облегчением. Тигран уже позже понял, лучше бы уволил ее после уборки на кухне, а то развела один сплошной бардак и еще и плати ей за это. Забрал портрет, понес обратно в кабинет, посадил в кресло как дорогого гостя. Пусть пока побудет тут, позже он решит, что делать с этим. проклятым фото. Поморщился, услышав трель телефона, достал из кармана мобильный и уставился на экран, гадая, зачем снова понадобился Бакуру. Ни Наиру, ни ее мужа не хотел ни видеть, ни слышать, но все же ответил на звонок. «Тигран, ты что, помирился с женой?» С места в карьер начал Бакур. «В смысле помирился? Это откуда такая информация?» он напишу. Почесал затылок, вспоминая, много ли вчера выпил, и мог ли с пьяно позвонить Ане. Очень давно хотел, но умудрялся сдерживаться. А даже если позвонил, во-первых, имел полное право, ведь они пока не развелись. Во-вторых, откуда бы об этом знать Бакуру? «Птичка на хвосте принесла, что твою бывшую совсем недавно видели неподалеку. Вот я сложил два и два и сразу позвонил тебе», — ответил друг, как ни в чем не бывало. а граны изнутри будто кипятком обдала. Аня здесь. Но что ей могло понадобиться в этом районе? Может, ко мне спешит? Ну, конечно. От этой идеи спина сплошь покрылась гусиной кожей, в груди заныло от предвкушения встречи. Слишком давно не видел, не чувствовал рядом, не прикасался. Бакур тем временем продолжал. «Важничала твоя жена». С ребенком видели, кстати. С Лейлой. Тигран задышал, как паровоз. Решила подключить тяжелую артиллерию. Сейчас на жалость давить начнет, просить пожалеть дочь. Сам не понял, как положил трубку, даже не попрощался. Не допейте это ему. К нему жена в гости спешила. Убрал телефон и снова спустился на первый этаж. Ждать. — А что? — Все закономерно. жу было понятно, что Аня рано или поздно снова явится к нему просить мира. Но какой гордой была еще недавно. Все бумаги подписала, какие его адвокат ей привез. Тиграну после этого даже не позвонила, не поскандалила, а он ждал. Любая нормальная девка бы позвонила, но не Аня. То, с какой легкостью жена отказалась от имущества, очень его задело. Будто не ценно оно, его добро. Но оно ценно. Это тысячи трудочасов, его трудочасов, его пота и крови, его стараний. А она что? Ни образования, ни опыта. Как деньги стал бы зарабатывать? Только если другой бы начал спонсировать. Да, ведь да не сложилось, раз к тигран ушла. Только она очень глупа, если думала, что исход будет другим. Тигран ремнем махать больше не будет, конечно, но не поведется на провокации жены. Не станет ее жалеть, не позволит вернуться домой. Не на того напала. Измена не простит, сколько бы не умоляла. Что угодно простил бы ей, но не измену. И однако Тигран сразу же ее не прогонит, даст сказать, зачем пришла. Орать на жену при Лейле не станет. И вообще, может быть, у нее какие-то сложности. Например, этот ее дружок указал на дверь, и ей банально негде остановиться. Тут он, конечно... Пойдет на уступки, разрешит временно остаться, а потом поможет устроиться. Тигран уже остыл. Почти. Успокоился, готов проявить благородство. Заодно с Лейлей хоть немного пообщается, а то на душе тошно даже не попрощался с ребенком. Ведь невинная душа, хоть и не родная. — А у меня еда вообще есть, чтобы их кормить, если останутся на ночь? — вдруг прострелила мысль. Естественно, еды не было, а полуфабрикаты, которыми Аня так щедро набила морозилку, уже почти подошли к концу. Впрочем, можно и в кафе сходить пообедать, поужинать. Не страшно. Чтобы мгновенно узнать, когда Аня придет, Тигран устроился на стуле напротив входной двери. Как только зазвонит звонок, он нажмет кнопку динамика, спокойно спросит, кто это, будто и не ждал жены с дочкой. А когда ему ответит... Долгосклонно пустит их в дом, будет общаться вежливо и спокойно, по крайней мере, постарается. Он просидел возле двери несколько часов. Никто не пришел.